Глава 15. Теодор. Алое солнце застыло в небе, озаряя бескрайние песчаные барханы пустыни Хасамархи зловещим красноватым светом. Его палящие лучи разогрели крыши низеньких домов до горяча, раскалили воздух, будто превратившийся в липкую массу. Узкие улочки между домами — были засыпаны горячим песком так, что двери и окошки были едва видны. Патруль и стихийная магия метр за метром расчищали небольшой городок на окраине королевства. Теодор замер на центральной площади города, прислушиваясь к своим ощущениям и пытаясь нащупать след демона. Но тщетно собственные эмоции бурлили в венах не позволяя сосредоточиться на том, что сейчас было действительно важно. Его мысли постоянно возвращались во дворец. Самое безопасное место во всей Нелиндерии теперь стало местом, куда явилась тёмная магия. Ему нужна была его королева, та, что разделит с ним не только трон, но и все тяготы управления страной, Но пока он нашёл лишь ещё одну головную боль в лице десяти девушек и ещё одной прозорливой прорицательницы. Сам впустил в свой дом тех, кто нарушил покой во дворце. Хаос подобрался слишком близко. Доверия нет никому. Грядёт нечто из ряда вон выходящее. «Ваше Величество!» — низко склонился Эрталлан — перед своим повелителем, напоминая о первостепенной задаче. Мы выставили щиты вокруг города. Это должно защитить местных жителей. Старший отряда выглядел неважно. Мундир был весь иссечён песком, глаза покраснели, кожа испещрена мелкими ранками, волосы потускнели от песка и пыли, а правая нога перевязана серыми бинтами. «Хорошо, защита городку не помешает. Тархарат голоден и ищет новых жертв». Теодор отвернулся и устремил взгляд к горизонту, туда, где в дымке виднелись шпиль божественного осквернённого храма. «Что произошло в храме?» «Одним богам известно». Эр Таллан отвечал, стараясь скрыть дрожь в голосе. Буря бушевала ровно сутки, а как только наступило затишье, я и еще двое стражи отправились в храм на проверку. И на подходе артефакты оповестили нас о разломе. Мы были наготове, но не ожидали увидеть такое. Храм осквернили, кто — неизвестно. Отследить не удалось. Знаки хаоса пестрили повсюду. Настоятель зверски убит. А потом явился он, и оба моих напарника сгинули в песках Хасамархи. «А тебя он оставил в живых, чтобы ты передал мне послание». Его Величество впился взглядом в Эра Таллана. «Как вы...» — он заговорил удивленно, но осёкся. «Впрочем, неважно, да...» «Демон ищет вас, Ваше Величество. Ему нужно то, что вам не принадлежит. И если вы ему это отдадите, то... то моя смерть будет быстрой». Теодор закончил, поморщившись. «Каждый демон говорил одно и то же, и каждый демон желал только одного». «Хорошо. Оставайтесь в городе. Призовите целителей. Я вижу, их помощь здесь необходима». И еще один отряд с севера здесь будет более необходим. Там пока спокойно. Да, Ваше Величество. Эр коротко кивнул. Но позвольте мне отправиться с вами. Я ценю вашу помощь. Но вы ранены, Эр -таллен. Оставайтесь со своим отрядом. Теодор накинул капюшон просторной мантии, скрывая свое лицо. А следом площадь, озарила голубоватая вспышка, и повелитель исчез. Исчез, чтобы появиться там, где хаос пустил ростки в этот мир, туда, где осквернили святое место. Теодор замер перед массивными распахнутыми дверьми храма, и корона тут же сжала виски, ощущая древнее могущественное зло. Золотистый песок змейками стекался и струился по чёрному мрамору движимой неведомой силой. Его величество сделал шаг вперёд, ощущая дыхание хаоса повсюду. Разлом был близко. Широкая чёрная трещина зависла по центру храма, раскалывая воздух пополам. И она обманчиво притягивала взгляд, звала и призывала подойти ближе, окунуться во тьму. Но древнее заклинание, сорвавшееся с губ его величества, подкреплённая сильной магией, в одно мгновение запечатала разлом. И в ту же секунду песок ожил, поднялся в воздух, на короткое мгновение замер, а следом устремился в сторону повелителя Нелиндерии, грозя сбить с ног, раздавить его, как мелкую букашку. Струйка песка обожгла щёку Теодора, прежде чем он выставил щит. И эта досадная оплошность разозлила повелителя Нелиндерии. Гнев вновь затмил разум. Корона врезалась в кожу, требуя битвы. «Кровь короля прольется вновь!» прошелестел в воздухе голос. Теодор вскинул перед собой ладонь, считывая магические потоки. Этот демон был ему знаком, Отец заставлял сына на зубок выучить всю известную информацию об исчадиях Нижнего мира и о том, как их уничтожать. Тарахарат силён, его стихия — зной, пески и засуха. Этот демон не являлся в этот мир очень давно, со времён Первой войны. Он мог обращаться в пыль, убивал жертву, погребая её в песках и мало кому удавалось увидеть его истинное лицо. А нельзя убить то, что невозможно увидеть. Но его величество ощущал тёмную силу и шёл туда, где чувствовал её сосредоточение. Демон близко, он нетерпелив и нанесёт ещё один удар. И магия нетерпеливо покалывала кончики пальцев, готовясь сорваться и атаковать в любой момент. Нужно лишь заставить демона показать своё лицо. Туча из песка стала настолько плотной, что дышать стало невыносимо. Но Теодор упорно шёл, полагаясь лишь на внутреннее чутьё, на магию, которая вела вперёд. «Ты не бессмертен, Теодор, сын Уильяма!» прошелестел песок, норовивший найти брешь в щите. Ты знаешь, какое будущее тебя ждет. Ты сгинешь так же, как твой отец. С губ его величества сорвалось еще одно заклятие, и песок резко взметнулся в воздух, а следом осел на мраморный пол толстым ковром, и боль прокатилась по телу короля Нелиндерия. Такова была цена силы. «Ты сойдешь с ума!» Демон не унимался. «Ты уже теряешь рассудок!» Король не видел его, но знал, что Тархарат рядом. Ощущал его дыхание, ожидал нового удара. И песок вновь закружился, собираясь в воздухе, образуя лицо, лицо короля Уильяма. Рот изогнулся в безмолвном крике, брови сошлись на переносице, и зал наполнил вой. Страшный крик! На мгновение Теодор и вправду будто потерял контроль. Щит замерцал, а песок резко рванул, окутывая повелителя Нилиндерии. Демон чувствовал слабость, приближался, чтобы нанести решающий удар. Явил миру своё истинное лицо, но... Одно мгновение, одно заклинание, и Тархарат замирает каменным изваянием точно над головой Теодора. Безобразное лицо перекошено в злобной усмешке. Он был готов нанести смертельный удар, но не успел. Вспышка магии, и демон рассыпается, возвращаясь туда, откуда он явился. «Повелитель вернется, и я вместе с ним, и ты пожалеешь!» Ветер развеял шепот демона вместе с кучкой песка, а Теодор бессильно рухнул на колени и сдернул корону с головы, ощущая, как силы покидают его».